«Вот он, Божий суд! О, какой удар!» — произнес он сквозь слезы и начал торопливо бормотать молитвы. Хэч набожно снял свой шлем и опустился на колени. «За что его убили, Беннет?» — спросил священник, очнувшись. «И кто это сделал?» «Вот стрела, сэр Оливер. Посмотрите, что на ней написано», — сказал Дик. — Такое имя противно даже выговорить, — воскликнул священник. — Джон Мщу за всех. Вполне подходящее прозвище для еретика. И зловещая черная стрела. Господа, эта стрела мне не нравится. Надо посоветоваться. Кто бы это мог быть? Подумай, Беннет, кто из бесчисленных наших недоброжелателей способен с такой дерзостью выступить против нас. Симнелл? Сомневаюсь. Уилсингемы? Нет. До этого они еще не дошли. Они еще надеются победить нас с помощью закона, когда переменятся времена. Может быть, Саймон Милмсбери? Как думаешь, Беннет? А не кажется ли вам, сэр, сказал Хэтч, что это Элис де Ковард? Нет, Беннет, никогда. Нет, не он, проговорил священник. Бунт, Беннет, никогда не начинается снизу. Все здравомыслящие летописцы сходятся в этом. Бунт всегда идет сверху вниз. Когда Дики, Томы и Гарри хватаются за свои алибарды, вглядись внимательно и увидишь. Кому из лордов это выгодно? Сэр Дэниел, как известно, снова примкнул к партии королевы и в немилости у лордов партии Йорка. Они-то и нанесли нам удар, Беннет. Подробности я еще выясню, но главное мне уже ясно. Прошу прощения, сэр Оливер, но вы не правы, сказал Беннет. В стране начинается пожар. И я давно уже чую запах Гарри. Бедный грешник Эпильярд тоже чуял этот запах. С вашего позволения, народ так ненавидит всех нас, что для бунта не нужно ни Ланкастера, ни Йорка. Скажу вам без обиняков. Вот вы оба, служитель церкви и лорд, держащий нос по ветру, разоряете, грабите. Избиваете и вешаете людей направо и налево. Сколько бы вас ни привлекали к суду, закон, каким уж образом, я не знаю, всегда оказывается на вашей стороне. Вы думаете, на том и делу конец? Как бы не так. С вашего позволения, сэр Оливер, избитый и ограбленный вами человек непременно затаит ярость. И в какой-нибудь несчастный день, когда его попутает нечистый, он возьмет свой лук и всадит в вас стрелу длиной в целый ярд. «Ты все врешь, Беннет, и твое счастье, Беннет, что я ни во что не ставлю твою болтовню», — сказал сэр Оливер. «Ты пустомеля, Беннет, болтун и трещотка. У тебя рот до ушей, Беннет». Я очень советую тебе его сократить. — Я не скажу больше ни слова. Пусть будет по-вашему, — ответил Хэч. Священник встал с табуретки и из футляра, висевшего у него на груди, вынул сургуч, свечку, кремень и огниво. Хэч уныло смотрел, как он накладывает печать сэра Даниила на шкаф и на сундук. Когда печати были наложены, все трое осторожно выскользнули из дома и добрались до своих коней. — Нам пора уже быть в пути, Сароливер, — сказал Хэтч, помогая священнику всунуть ногу в стреме. — Многое изменилось, Беннет, — ответил священник. — Я хотел оставить Эппельярда в замке. Но Эппельярд убит, упокой Господи его душу. Я оставлю тебя, Беннет. Я хочу, чтобы в эти дни, когда кругом летают черные стрелы, возле меня был верный человек. Стрела во дне летящие говорится в Евангелии. Не помню, как там дальше. Я нерадивый священник. Я слишком погружен в мирские дела. Скорей, скорее, Хэтч. Всадники, наверное, уже в церкви. Они помчались по дороге, Ветер раздувал полы священнической рясы. За их спинами медленно подымавшиеся тучи уже скрыли солнце. Они проскакали мимо трех домиков, раскинувшихся на окраине деревушки Тенстел. Свернули на повороте и увидели церковь. Перед нею толпилась дюжина домишек, а за нею начинались луга. У ворот кладбища собралось человек 20 Одни уже сидели в седлах, другие стояли возле своих лошадей. Вооружены они были кое-как, и все по-разному. У одного копье, у другого алибарда, у третьего лук. На многих лошадях еще не заслохла грязь пашни. Это были самые захудалые из местных крестьян так как все лучшие кони и люди давно уже ушли в поход вместе с сэром Даниэлом. «Клянусь крестом, Холливуд, отряд неплохой». «Сэр Даниэл будет доволен», — сказал священник, подсчитывая воинов. «Кто идет?» — проревел Беннет. «Стой, если ты честный человек». Кто-то крался по церковному двору между вязами. Услышав окрик Хэтча, незнакомец перестал скрываться и со всех ног бросился к лесу. Люди, стоявшие в воротах, только сейчас увидели незнакомца и встрепенулись. Пешие кинулись к лошадям, верховые сразу поскакали в погоню, но им пришлось огибать церковь и кладбище, и скоро стало ясно, что добыча ускользнет от них. Хэтч, громко ругаясь, хотел перескочить через изгородь, но конь его отказался прыгать, и всадник шлепнулся в пыль. Хотя он сразу же вскочил на ноги и схватил коня за узду, время было упущено, и беглец находился уже так далеко, что не оставалось никакой надежды догнать его. У меня из всех поступил Дик Шелтон. Вместо того, чтобы напрасно гнаться за беглецом, Он снял со спины свой арбалет, натянул его и вложил в него стрелу. Потом повернулся к Беннету и спросил, нужно ли стрелять. — Стреляй, стреляй! — закричал священник с кровожадной яростью. — Попадите в него, мистер Дик, — сказал Беннет. — Пусть он свалится, как спелое яблочко. Беглецу оставалось сделать всего несколько прыжков, чтобы оказаться в безопасности. Но конец луга круто поднимался вверх по склону холма, и бежать приходилось медленно. Уже начинались сумерки, и попасть в бегущую человека было нелегко. Целись, Дик почувствовал нечто вроде жалости. По правде сказать, он хотел бы промахнуться. Стрела полетела. Человек споткнулся и упал хеч радостно вскрикнул, и все кругом закричали. Но радовались они преждевременно. Человек с легкостью поднялся, издевательски махнул им на прощание своей шляпой и исчез в чаще леса. «Чума его возьми!» — крикнул Беннет. «У него ноги быстрые, как у вора, клянусь святым Бенбери!» — Однако вы его ранили, мастер Шелтон. Он украл вашу стрелу, но я о ней не жалею. — Зачем он тут шатался возле церкви? — спросил сэр Оливер. — Чует мое сердце, что не к добру. — Клипсби, дружок, слезь с коня и пошарь хорошенько среди вязов. Клипсби скоро вернулся с какой-то бумажкой в руках. Вот этот листок... «Был приколот к церковным дверям», — сказал он, подавая его священнику. «Больше я ничего не нашел, сэр». «Клянусь могуществом нашей матери церкви», — вскричал сэр Оливер, — «это похоже на святотатство. Только королю или лорду можно разрешить вывешивать приказы на церковных дверях но чтобы всякий бродяга в зеленой куртке мог прибивать бумаги к церковным дверям? Нет, это слишком похоже на светотатство. Многих сжигали и не за такие преступления. Но что здесь написано? Смотрите, как скоро стемнело. Мастер Ричард, дружок, у тебя молодые глаза. Прочти мне, пожалуйста, эту писульку. Дик Шелтон взял у него бумагу И прочел ее вслух. Это были грубые, кое-как срифмованные вирши, полуграмотно написанные крупными буквами. Четыре я стрелы пущу, и четвертым я отомщу, злодеем гнусным, четвертым, старинным недругом моим. Одной стрелы уж нет, пронзен злой. Эппельярд. И умер он. Стрела вторая ищет встреч с тобою, мастер Беннет Хэтч. Третьей стрелою сэр Оливер мил, что Гарри Шелтона убил. Сэр Даниэл, ища зла. Тебе четвертая стрела. Они черны, и до конца вонзятся в черные сердца. Они без промаха летят и никого не пощадят. Джон, пщу за всех из зеленого леса и его веселые товарищи. Кстати, у нас в запасе есть стрелы и хорошие пеньковые веревки для всех ваших сторонников. «Куда девалось милосердие? Где христианские добродетели?» — горестно воскликнул сэр Оливер. «Господа, мы живем в скверном мире, и с каждым днем он становится все хуже. Я готов поклясться на кресте Холливуда, что я также не повинен в убийстве славного рыцаря, о котором здесь говорится, как новорожденный младенец. Да никто его и не убивал. Это заблуждение». Есть еще живые свидетели. Напрасно вы об этом говорите, сэр-священник, — сказал Беннет. Совсем ненужный разговор. Нет, мастер Беннет, ты не прав. Знай свое место, добрый Беннет, — ответил священник. Я докажу свою невиновность. Я вовсе не желаю быть убитым по ошибке. Беру всех в свидетели, что я чист в этом деле. В то время меня даже не было в замке мод. Меня отослали куда-то по делу, когда еще не было девяти часов. Сэр Оливер, — перебил его хэтч, — так как вам неугодно прервать эту проповедь, я приму свои меры. Гоф, труби, чтобы садились на коней. Пока трубила труба, Беннет подошел вплотную к удивленному священнику и яростно зашептал ему в ухо. Священник взглянул на Дика Шелтона с испугом, и Дик заметил этот взгляд. Дику было над чем пораздумать, ведь сэр Гарри Шелтон был его родной отец. Но он не сказал ни слова, и ни один мускул не дрогнул на его лице. Хэтч и сэр Оливер, между тем, обсуждали изменившуюся обстановку. В замке Мот решено было оставить десять человек, Они же должны были охранять священника на его пути через лес. Так как Беннет теперь оставался при гарнизоне, командование отрядом, которые отправляли на подкрепление к сэру Дэниелу, поручали Дику Шелтону. Другого выбора не было. Отряд состоял из темных, неповоротливых людей, неопытных в военном деле. А Дика любили. Он был смел и не по годам рассудителен. Хотя всю юность свою он прожил в глуши, он получил кое-какое образование. Сэр Оливер выучил его грамоте, а Хэтч — владеть оружием и командовать войсками. Беннет Хэтч всегда хорошо относился к Дику. Он был из тех людей, которые жестоки к врагам, но по-своему грубовато преданы друзьям. И теперь, когда сэр Оливер скрылся в ближайшем доме, чтобы написать своим четким, красивым почерком донесения обо всех последних событиях сэру Даниэлу Брекли, Беннет подошел к своему ученику, чтобы пожелать ему успеха. «Идите дальним путем, в обход, мистер Шелтон, — сказал он. «Держитесь подальше от моста, если вам дорога жизнь». Пусть в 50 шагах перед вами все время идет верный человек. Соблюдайте осторожность, пока не минуете лес. Если негодяи нападут на вас, удирайте. Принимать бой вам не следует, вас слишком мало. И удирайте вперед, мастер Шелтон. А не назад, если вам дорога жизнь. Помните, что здесь, в Танстоле, некому вам помочь. Так как и вы отправляетесь на Великую войну, За короля, И я остаюсь здесь, где жизни моей грозит опасность, и так как только святые знают, увидимся ли мы еще с вами на этом свете, позвольте дать вам мое последнее напутствие. Остерегайтесь сэра Даниэла. Доверять ему нельзя. Не полагайтесь на этого шута священника. Он не злой человек, но он исполняет чужую волю. Он — орудие сэра Даниэла. Там, куда вы направляетесь, найдите себе хорошего покровителя. Приобретайте дружбу сильных людей. И поминайте в своих молитвах Беннета Хэтча. На свете немало негодяев и хуже Беннета. Желаю вам удачи. — Да поможет тебе Бог, — ответил Дик. — Ты всегда относился ко мне по-дружески, и я этого не забуду. — послушайте, — прибавил Хэтч смущенно, — если этот, мщу за всех, проткнет меня стрелой, пожертвуйте золотую марку. Нет, лучше целый фунт. За упокой моей бедной души. А то, боюсь, как бы мне не пришлось скверно в чистилище. — Твоя воля будет исполнита, Беннет, — ответил Дик. — Но ты напрасно тревожишься, друг. Там, где мы с тобой скоро встретимся, тебе будет «Нужней Эль, чем за упокойные обедни». «Да то Бог, мастер Дик», — сказал Хэтч. «Но вот идет сэр Оливер. Если бы он так же ловко владел луком, как владеет пером, из него вышел бы славный воин». Сэр Оливер вручил Дику запечатанный пакет, на котором было написано «Моему глубоко чтимому господину «Сэру Дэниелу Брекли, рыцарю, передать немедленно». Дик сунул пакет за пасуху, приказал отряду следовать за собой и двинулся из деревушки на запад.